Глава 4. Подаем и употребляем. Правило номер 43. Избегайте подавать белое вино слишком холодным, а красное слишком теплым. Всегда есть соблазн убрать белое вино в холодильник, а красное оставить на столе. Но в таком случае ни то, ни другое не будет нужной температуры. Если подать вино слишком холодным, его ароматы текстура будут закрытыми. А если слишком теплым, оно может показаться невнятным и простым. Причем это в равной степени касается и белых, и красных вин. Помните, что с того момента, как вы нальете вино в бокал, его температура будет повышаться. К этому надо быть готовым, чтобы не упустить возможность оценить, как оно постепенно раскрывается. Идеальный способ поддержать нужную температуру бутылок это хранить их в винном шкафу или в погребе со стабильной температурой, если у вас таковое имеется. Но у большинства из нас нет ни того, ни другого. В таком случае храните вино в слегка охлажденном состоянии и доставайте немножко заранее, чтобы они успели нагреться до желаемой температуры. Для большинства красных вин получаса хватит с лихвой. А если вино перегрелось? Просто верните его в холодильник. А если нужно, можете даже кинуть в бокал кубика льда это не возбраняется. Какова лучшая температура? Хересы – 7-14 градусов Цельсия, зависит от стиля. Шампанские – 8-10 градусов, здесь холод точно пойдет на пользу. Свежие белые вина – 8-12 градусов. Розовые вина – 8-13 градусов. Более насыщенные белые вина – 10-14 градусов. Оранжевые и ферментированные на кожице вина – 12-16 градусов. Такой же подход, как к насыщенным белым или легким красным. Свежие и более деликатные красные вина – 15-18 градусов. По сути, комнатная температура. Более плотные красные вина – 17-19 градусов. Правило номер 44. Наполовину полный стакан – это замечательно, но только если дело не касается вина. Нужный нам диапазон, начиная от одной трети и не доходя до половины, в зависимости от размеров бокала, но не больше. Этому правилу должны следовать и в ресторане. Правило номер 45. Шампанское уместно круглый год. Шампанское – одно из самых недопонятых вин в мире. Долгое время его позиционировали как праздничный напиток, а не просто вино. И люди покупали его один-два раза в год, причем выбирали, как правило, хорошо знакомые марки. Но сейчас регион Шампань переживает восхитительные перемены. Сотни виноградарей начали делать изумительное вино из собственного винограда, уделяя особое внимание качеству и отражению терруара. Букеты вин стали интереснее. Эти новые производители считают шампанское вином, которое нужно употреблять точно так же, как и любое другое, отдавая должное его изяществу и уникальности. Но самое главное, не боясь делать это часто. Да, шампанское может быть недешевым, но оно не обязательно должно быть дорогим, и поводом для него может служить что угодно. Отметьте пятницу, отпразднуйте, что сегодня у вас на ужин пицца. Поприветствуйте новый сезон сериала «Очень странные дела» и попросите сотрудников хорошего винного магазина в вашем районе показать вам варианты шампанского дешевле 40 долларов, которые вы никогда раньше не видели. Попробуйте, как они вам. Правило номер 46. Не беспокойтесь о том, в каком порядке подавать вина. Пейте их в любой последовательности, как захочется. Если угодно, стандарт таков – от более легкого к более насыщенному, от белого к красному. Но он не учитывает розовые и оранжевые вина, херес, а также вероятность того, что посреди приема пищи вам может захотеться пощекотать небо пузырьками или хлопнуть мискаля. Да и сам факт, что эти самые приемы пищи сейчас далеко не всегда осуществляются по законам прошлого. Поэтому профи зачастую скачут между винами разных текстур и стилей, руководствуясь исключительно собственным настроением. Больше о сочетании вин с едой вы услышите в главе 6 Правило номер сорок семь. Розе тоже можно пить круглый год. Более того, его нужно пить круглый год. Это идеальный компромиссный вариант для всех случаев, когда вы не можете выбрать между красным и белым. Оно подходит почти ко всему. И да, вы можете смело пить розе, даже если оно старше одного года. Если оно качественное, возраст только добавит ему шарма. Одно из лучших розовых вин мира, которое производит в Риохе марка Лопес де Эридия, поступает в продажу лишь через несколько лет после урожая. Правило номер 48. Пейте вино из больших бутылок. Мы привыкли к стандартным бутылкам объемом 750 мл. Но многие вина также выпускаются в магнумах или бутылках в два раза большего размера. Магнумы – это всегда правильный выбор. Они вмещают в два раза больше вина, и вино в них зреет медленнее, так как процент его объема, контактирующего со стеклом и воздухом в такой бутылке, меньше. Следовательно, вино сохраняется почти в том же состоянии, в каком покидало винодельню, и максимально близко передает замысел своего производителя. Существуют емкости больше магнума, иеровоамы – 3 литра, сальмоназары – 9 литров и так далее. Правило номер 49. Крутите бокал. Это правда стоит делать. Под воздействием кислорода вино раскрывается. Его аромат становится более ощутимым, потому что летучие составляющие высвобождаются и наполняют бокал. Букет обретает большую выразительность, текстура смягчается и в целом вино пьется приятнее. Только бокал должен быть правильный, сужающийся кверху и достаточно объемный, чтобы вино могло прокатиться маленькими волнами по его стенкам. И не наполняйте его до краев. Подсказка от профи. Чтобы научиться крутить бокал правильно, поставьте его на ровную поверхность и, не отрывая от нее, повращайте. Правило номер 50. У винных бокалов не зря есть ножки. Используйте их. Они там не для красоты. Смысл ножки в том, чтобы ваша рука не контактировала со стенками бокала и не передавала вину, температура которого, по идее, не должна превышать 21 градуса Цельсия, свое тепло – 36,6. Так что берите бокал за ножку, а не за чашу. Хотя если вино напротив слишком холодное, можно согреть его, подержав чашу в ладонях. Представьте, что проводите физический эксперимент. А еще ножка нужна для того, чтобы покрутить бокал и высвободить его аромат. Это как бы ось, которая позволяет совершать плавные и равномерные круговые движения. Впрочем, все это не повод совсем отказаться от бокалов без ножек. Они годятся для пикников, концертов, спонтанных неформальных вечеринок и так далее. Но такие бокалы не способны представить вино в его лучшем виде. Правило номер 51. Нюхайте не только вино. Нюхайте бокалы, шкаф, где вы их держите, и да-да, пробку тоже. Натренировав нюх, вы сможете многое сказать о вине по запаху одной лишь пробки. Например, сразу заметить сырой душок, который может свидетельствовать о его не лучшем состоянии. Винная индустрия давно борется с феноменом пробковой болезни. Из-за нее вино может утратить свой аромат или вкус, или даже приобрести запах мокрые псины. Как правило, виновниками тому оказываются некоторые химические соединения, таившиеся в пробке, хотя порой заражение происходит в самой винодельне. Но на сегодняшний день испорченное пробкой вино встречается не так часто, как принято считать. После внедрения новых технологий производства пробок эта проблема затрагивает лишь 1% бутылок или даже меньше хотя раньше этот показатель был ближе к 7%. Также риск наткнуться на зараженную бутылку снизился благодаря распространению других способов закупоривания. Но пробковая болезнь по-прежнему остается популярной темой для обсуждения. Конечно, отчасти потому, что очень грустно открыть бутылку отличного вина и обнаружить, что оно испорчено. Но еще и потому, что винным экспертам, в особенности авторам статей и книжек, Нужен повод для жалоб и недовольства. Не стоит бояться наткнуться на испорченное пробкой вино. Но также не стоит стесняться отослать или сдать вино обратно, если вы чувствуете, что с ним что-то не так. А еще имейте в виду, что есть такие проблемы, которые по запаху пробки не распознаешь. И нюхать нужно не только ее. Нюхайте бокал перед тем, как налить в него вино. Бокалы вбирают в себя запахи шкафа, поэтому, возможно, их стоит ополоснуть перед использованием. И по возможности старайтесь хранить бокалы вдали от еды и специй. Правило номер 52. Декантируйте вино. Да, и белое тоже, и шампанское. Хорошо, если у вас есть декантер. Еще лучше, если у вас их несколько. Нет, совершенно не обязательно, чтобы они были самыми крутыми и модными. В декантации вина главное сам процесс, а не оборудование. Традиционно декантация применяется для того, чтобы избавиться от осадка, который образовывается в старых бутылках, и смягчить, и усилить аромат красного вина. Но и белым винам она может пойти на пользу. В игристых винах она может слегка снизить давление. Декантация помогает избавиться от ощущения, что вино очень долго протомилось в бутылке. Да простит меня Кристина Агилера за эту аналогию, за отсылку к ее песне «Ginny in the Bottle». При выборе декантера главное обратить внимание на то, насколько большая поверхность вина будет контактировать с воздухом. Он не должен быть слишком широким. Если не хотите покупать декантер, подойдет любой сосуд типа кувшина. Можете взять что угодно. От стеклянной банки до качественного и чистого кофейника. Однажды в барбекю-ресторане в непома штат Калифорния, я налил шикарное итальянское вино в пластиковый кувшин для колы. Декантер половинного размера тоже может пригодиться, если вдруг вам захочется декантировать только часть вина и сравнить ее по вкусу с остальным. Или если вы захотите выпить половину бутылки. Как декантировать вино? Держите декантер, или то, что его заменяет, под небольшим углом и аккуратно вливайте в него вино. Старайтесь, чтобы оно не брызгало. Если только это не молодое вино, которое вы хотите как следует насытить кислородом и сделать его подружелюбнее. Наливая вино, постепенно поднимайте декантер в вертикальное положение и осторожно сокращайте струю по мере опустошения бутылки. Еще несколько маленьких советов. Если возможно, подержите бутылку в вертикальном положении час или два до того, как будете переливать ее в декантер. Лейте вино медленно. Направьте свет, свечку, фонарик, даже хотя бы от смартфона под бутылку, чтобы рассмотреть вино. Если жидкость прозрачная, все хорошо. Плохо, если есть плотное образование. Постарайтесь, чтобы эти частички со дна так и остались в бутылке. Прекратите переливать вино, как только увидите осадок. Хотя о нем стоит беспокоиться только если у вас красное вино старше 10 лет. Правило номер 53. Вам не понадобится больше двух видов бокалов. Максимум три. Вот по какому принципу нужно отбирать бокалы. Один для белых вин, один для красных и один джокер на случай особых предпочтений. Что бы там кто ни говорил, вам не нужно обзаводиться отдельным бокалом для каждого типа вина. Лучший цвет для бокала – его отсутствие. Не надо никакой гравировки, никакой краски. Нужно, чтобы было видно само вино. После ножки вторая, самая важная часть бокала – это его кромка. Она должна быть очень тонкой и служить минимальным барьером между вином и вашим ртом. Чаша бокала должна сужаться кверху так чтобы самое широкое ее место было посередине это способствует концентрированию ароматов а также предотвращает расплескивание и попрощайтесь со своими фужерами для шампанского и с бокалами кубками тоже большинство винодельческих домов шампании ими никогда не пользуются потому что фужеры флейты не позволяют ощутить аромат как и кубки из которых, помимо того, еще и пузырьки рассеиваются слишком быстро. Я пью шампанское из бокала для белого вина. Но некоторые предпочитают бокалы типа тюльпан, нечто среднее между слишком узкими флейтами и стандартными бокалами. Они позволяют получить все необходимое, то есть максимально насладиться запахом и вкусом шампанского, а не только полюбоваться пузырьками».